Этапы. Часть первая. В это утро всегда бывало солнце, всегда была яркая веселая погода. Так, по крайней мере, запомнилось на всю жизнь им обеим, и Лизе, и Катеньке. В это утро няня надевала на них новенькие светлые платья, и к чаю. Приносилась снизу из большой столовой, где пили чай взрослые, по кусочку кулича, пасхи и по половинке крутого яйца. Сама няня разговлялась рано утром, вернувшись от обедни, пила кофе со сливками, и дети знали, что она непременно будет весь день ворчать, а к вечеру захворает. Крутое яйцо Всегда застревала у Лизы где-то в груди, и ее долго стукали по спине кулаком, чтобы оно проскочило. Пришла ключница христосоваться. От нее пахло по-пасхальному, ванилью. Ключница рассказывала, как одна хозяйка лет двадцать тому назад пекла бабу на белках, а баба в печке села. Баба села, а хозяйка от стыда повесилась. Лиза знала этот рассказ, но никогда как-то не могла разобрать, кто повесился, а кто сел, баба или хозяйка. Представлялась воображению огромная огнем сияющая печь, вроде как на священной картинке печь, в которую ввергнули трех отруков. И представлялось, что сидит в этой печке большая толстая баба, она же хозяйка. Словом, ничего не разобрать — Ну, в общем, что-то противное, хотя и рассказывала об этом ключнице довольно бодро и весело. И еще помнила она всегда на Пасху про Августа Иваныча, у которого служила когда-то. Вот поди ж ты и немец, а какой был религиозный человек, нарочно всю страстную мясо не ел. Мне, говорит, вкуснее покажется на Пасху разговеться. Вот вам и немец». А ни за что, бывало, на Пасху без ветчины за стол не сядет. Такой был религиозный. Вечером Лиза вспомнила нечто очень важное и пошла к старшей сестре. Вот ты в прошлом году говорила, что ты уже отроковица, а я еще младенец. Теперь я тоже говела, значит, я тоже отроковица. Сестра недовольно отвернулась и пробормотала. «Пусть это раковица, а я теперь юноша. Иди в детскую, а то я мадемуазель пожалуюсь». Лиза горько задумалась. Никогда ей не догнать эту Машу. Вот через четыре года она, значит, тоже станет юношей, а Маша, наверное, будет уже старой девой. Никогда не догнать. Часть вторая. В церкви тесно и душно. Тихо потрескивают свечи в руках молящихся. Там, высоко под куполом, стелится голубоватый туман Ладана. Внизу золотые икон, черные фигуры и огни. Все черное — огонь и золото. Лиза устала. Отламывает кусочки оплывшего воска, скатывает шарики и налепляет их на свечку. Отмечая, сколько Евангелий, прочел священник. Священник читает хорошо, отчетливо слышно, хотя Лиза стоит далеко. Лиза слушает знакомые фразы и не может сосредоточиться. Мешает стоящая перед ней старуха, которая все время злобно оборачивается и сверлит Лизу острым глазом с желтым рыбьим ободком. Старуха боится что Лиза подпалит ей лисий воротник. И еще мешают рассеянные мысли. Думала о своей подружке, рыженькой кудрявой Зине. Она похожа на пчелу, вся медовая, вся золотистая. Ее медовые волосы вьются мелким барашком. Летом на даче сидела она как-то с собачкой балонкой на руках. Прошла мимо бабы и сказала, «Ишь, какая пудель!» И серьезно спрашивала у Лизы, ради бога, про кого она сказала, про меня или про Кадошку. Зина глупенькая и так похожа на пчелу, что Лиза зовет ее «Зум ⁇ Зум-зум ⁇ О чем сейчас читает батюшка? И петел в возгласи, как это было. Ночь, костер во дворе первосвященника. Должно быть, холодно было. Люди грелись у костра, и Петр сидел с ними. Лиза любила Петра и выделяла его среди других апостолов. Любила за то, что он был самый пламенный. И она не хочет думать, что Петр отрекся. Когда его спросили, не пришел ли он с Иисусом Назареем, он не признался, что пришел, только потому, чтобы его не прогнали. Ведь он же сам последовал за Христом во двор первосвященника, не побоялся. Лиза думает о том, как Петр заплакал и отошел, когда обие петел возгласи. И у нее болит сердце, и она идет душой вместе с Петром мимо стражи, мимо страшных злых солдат и со злобным подозрением глядящих слуг первосвященника проходит ворота, входит в черную горестную ночь. И дальше, дальше гудит народ на площади перед домом Пилата. И голос громкий, страшный и властный, как сама судьба, возгласил «Распни! Распни его!» И точно огни свечей задрожали, точно злое черное дыхание пронеслось по церкви «Распни! Распни его!» Из века в век передается этот злой крик «Чем заплатить? Как искупить нам, людям?» чтобы он умолк, чтобы не слышать его. Лиза чувствует, как холодеют у нее руки, как вся она цепенеет в какой-то восторженной печали, и слезы текут по щекам. Что это? И от чего я плачу? Что со мною? Может быть, рассказать об этом Зине? Зум-зум. Но как рассказать, чтобы она поняла? Поймет ли как вся церковь притихла, и огоньки задрожали, и страшный голос так громко, так ужасно возопил «Распни, распни его!» Не сумею я этого рассказать. А если расскажу плохо, Зум-Зум ничего и не поймет, А если поймет и почувствует так же, как я, как это будет удивительно и чудесно. Тут совсем будет что-то новое. Как-то мы иначе и жить будем». Господи, сделай так, чтобы я могла рассказать. Первый день Пасхи был очень веселый. Приходило много поздравителей. Лиза надела весеннее платьице, фасон которого сама выбрала. И выбрала она его, потому что в модном журнале было под ним написано «Платье для молодой девицы 13 лет». Понимаете? Для молодой девицы, а не для девочки и не для подростка. К завтраку пришла Зум-Зум. Вид у нее был счастливый и таинственный. «Пойдем скорее к тебе, масса нового!» — шепнула она. Новое действительно оказалось потрясающим. «Кадет!» дивный кадет, и не мальчишка, ему уже 16 лет. Он поет романс. Скажите ей, что пламенной душою. Зум-зум сама не слышала, но Вера Ярославцева говорит, что очень хорошо. И он влюблен в Зум-зум. Он видел ее зимой на катке и видел на вербах с Верой Ярославцевой. Он видел также и Лизу. Да-да, «Видел, не знаю где, и сказал, что ты роскошная женщина». «Неужели?» – ахнула Лиза. «Так и сказал. Интересно, какой он?» «Я, наверное, не знаю. Когда мы гуляли на вербах, за нами шли два кадета, о которых он, я не знаю. Но мне кажется, что такой черноватый, потому что другой был ужасно белый и круглый, какой-то...» неспособный на чувства. «А как ты думаешь, он и в меня тоже влюблён? Вероятно, тоже. Ну что ж, это ещё веселее, если в обеих. А ты не считаешь, что это безнравственно? Мне чего-то страшно». Зум-зум, кудрявая, медовая, пчелиная иронически поджала малиновые губы. «Ну, знаешь ли, ты меня удивляешь». В царицу Савскую все народы были влюблены, а тут один кадет, и ты пугаешься. Это просто глупо». «Так это правда, что он так про меня сказал, что я...» Ей неловко было повторить эти потрясающие слова. «Роскошная женщина». «Ну, конечно, правда», — рассудительно отвечала Зумзум. -зум раз Вера Ярославцева так передала. Ты думаешь, ей это приятно было бы выдумать? Наверное, от зависти лопается. А может быть, это все-таки грех? Волновалась Лиза. Подожди, я что-то хотела тебе рассказать. И вот не помню. Что-то важное. Ну в другой раз вспомнишь. Зовут завтракать. Вечером, укладываясь спать, Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свое белобрысое острое личико, на нос, улыбнулась и прошептала восторженно. Роскошная женщина. Часть третья. Ночь была черная. С правого борта море сливалось с небом, и казалось, что там, совсем близко, в нескольких метрах от парохода, сразу кончается мир. Чёрная бездна, мировое пространство, вечность. С левого борта видны далекие редкие огоньки. Они были живые, гасли, двигались. Или это только казалось от того, что все знали, что там город, живые люди, движения жизнь. После двухнедельного плавания, скучного и страшного, когда никто не был уверен, куда и когда доплывет, и вообще, будет ли эта земля ласковая, и не явится ли она дорогой на горе, муку и смерть, после этого плавания так обидно казалось видеть эти живые огоньки и не сметь подплыть к ним. Утром капитан обещал снестись с берегом, выяснить положение, и тогда решит, что делать. Кто там в городе? В чьих он руках? Свои там или чужие? Белые или красные? А если чужие, куда мы денемся? Уйдем на восток? Не пробраться нам далеко на нашем суденышке, потонем. Бродят усталые люди на палубе, смотрят на огоньки. «Не хочу смотреть на эти огни», — сказала Лиза. «От них еще тоскливее. Уж лучше эта черная страшная ночь, она мне ближе. Но как странно гудит море. Что это такое?» Мимо тихо прошел матрос. «Скажите», — спросила Лиза, — «вы слышите, как море гудит?» Слышу, отвечал матрос. Это с берега доносится колокольный звон. Это хороший нам знак. Там белые. Сегодня страстной четверг. Двенадцать Евангелий. Двенадцать Евангелий. Что-то далекое вспомнилось. Черное золото, огни, голубой туман Ладана. Девочка с белокурыми косами сжимает руки, в которых дрожит и оплывает восковая свечка. Сжимает руки девочка и плачет. Что делать? Как искупить нам, людям, чтобы страшный крик умолк, чтобы не слышать нам? Распни, распни его! Как странно, как ярко все это вспомнилось! Такая огромная жизнь прошла, и вдруг то мгновение, которое тогда сразу же было забыто, вдруг подошло, загудело в море колокольным звоном, зажгло огни берега восковыми свечечками и точно догнало и встало рядом, и больше не отойдет. Не отойдет? А не прибежит ли снова зум-зум, Зажужит, закружит, завертит? Зум-зумы скоро бегают, везде догоняют, И обие петел возгласи.